Глава 10 Я бросился по ступенькам обратно к двери. С размаху саданул в нее плечом. Бесполезно. Айда Петрус. Простодушный наивный монах, чтобы его черти взяли. Обвел меня вокруг пальца. Я еще пару раз толкнул дверь, пнул ее тяжелым ботинком. Толстая створка даже не дрогнула. Эй, брат Петрус! Заорал я, что было сил. Хотя какой он мне к черту брат. Хитрая лживая сволочь. Петрус, открой немедленно! За дверью стояла полная тишина. «Значит, он меня запер и ушел. Но зачем? За подмогой, что ли? Что я знаю об этих инопланетных монахах? Может, они тут грабят всех встречных?» Петрус хитрец. Разделил нас с Марком. А теперь явится со своими дружками потрошить нам карманы. «И я тоже хорош. Полдня выпытывал у монаха сведения, ловил его на крючок, а в итоге попался сам. Хорошо, что у меня есть рация». Я потянул ворот рубашки к губам и несколько раз попытался вызвать Марка. В ответ не донеслось ни звука. Тогда я попытался связаться с малышкой Беллой. Никакого результата. Видно, толстые каменные стены надежно глушили сигнал. Черт-черт-черт. Теперь я ничем не могу помочь Марку. Да и позвать на помощь тоже. Вот уж влипли так влипли. В отчаянии я еще несколько раз толкнул дверь. Безрезультатно. Что ж, попробую обшарить помещение. Вдруг найду что-нибудь полезное. Я осторожно спустился с лестницы, нащупывая ногой каждую ступеньку. Их оказалось семь. Сделал четыре шага с вытянутыми вперед руками и уперся во штукатуренную стену. Постучал по ней. Звук был глухим. Каменная кладка. Ведя рукой по стене, шагнул вправо и сразу уткнулся в угол. Опять шагнул вправо, опять стена. Вот и все. Каменный мешок, пять на пять шагов. Окна нет. Дверь одна и ее не выбить. Вслепую попытался пройти по диагонали в еще не обследованный угол и споткнулся. Металлическая посудина, звеняя грохоча, покатилась по полу. Наклонился, ощупал. Ага, старое мятое ведро с проволочной ручкой. Понятно, для чего оно. Но хоть с выпитым пивом проблем не будет, и то хорошо. Надеюсь, меня не собираются уморить здесь голодом и жаждой. Никакой воды в камере нет, значит, мне ее принесут. Пока глаза теремщика привыкнут к темноте, я могу попробовать оглушить его ведром и сбежать. Я нашарил ведро и поставил его рядом с лестницей. А сам уселся на нижнюю ступеньку. Вот, хорошо. И натруженные за день ноги отдыхают, и оружие под рукой. Как только тюремщик начнет отпирать дверь, я успею взбежать по ступенькам и как следует огрею его. Ну а дальше все будет зависеть от моего везения. В камере было довольно тепло. Плотно закутавшись в плащ, я успел согреться и задремать. Вдруг наверху что-то негромко стукнуло. С просонок я подскочил и опрокинул ведро. Оно с оглушительным грохотом опять покатилось по полу. Плюнув на него, я подбежал к двери. Увы, в ней приоткрылось только окошечко, размером не больше моей ладони. Из окошечко на меня смотрел тот самый плечистый монах, что отпирал калитку нам с Петрусом. На его суровом лице играла едва заметная усмешка. «Что, братал?» — беспредисловие начал он. «Собирался меня ведром приголубить? Не стоит. Лишние хлопоты. И никакого толку для тебя». Я промолчал. «А что тут скажешь? Похоже, тюремщик мне попался опытный». «Сейчас я отопру дверь?» и мы с тобой тихо, мирно пойдем к отцу-навигатору», продолжал монах. «Очень тебя прошу, не делай глупости и не заставляй за тобой гоняться, ладно? Ведь ты пришел в монастырь, чтобы что-то узнать, верно? Вот и спросишь у отца-навигатора все, что тебе интересно. Ну как, договорились?» Спорить было смешно. С таким бугоем я вряд ли справлюсь. Монах еще раз внимательно посмотрел на мое лицо, кивнул и загрохотал за совом. Неловко передвигая ноги и щурясь на свет, я вышел из камеры и оглянулся на провожатого. Он аккуратно задвинул толстый засов и кивнул направо. Туда. Десять минут мы петляли коридорами, прежде чем остановились возле еще одной двери. Она, как две капли воды, была похожа на все остальные двери в этом благословенном здании. Да, пожалуй, бежать бессмысленно. Выход наружу я точно не найду. Детина осторожно постучал в дверь костяшками пальцев. Прислушался кивнул и потянул створку на себя. «Входи, братал». В просторной квадратной комнате возле приоткрытого окна сидел в удобном кресле Петрус. Грубую дорожную одежду он сменил на тонкую полотенную рясу. Увидев меня, Петрус дружелюбно улыбнулся. «Проходи, братал, садись». Он показал на такое же удобное кресло, возле которого стоял небольшой накрытый стол. «Ты наверняка проголодался. Давай поужинаем и поговорим откровенно». «Что ж, поговорим, так поговорим». По крайней мере, грабить меня, похоже, никто не собирался. Я сел в кресло и жадно покосился на стол. Мой провожатый без приглашения придвинул третье кресло, стоявшее у стены, и опустился в него. «Знакомься, это брат Симон», — сказал Петрус. «У меня от него тайн нет». «А от других братьев, добрый навигатор Петрус?» — спросил я. Петрус расхохотался. «Я рад, что остроумие не изменяет тебе, брат Ал. С остальной братьей я откровенен, насколько это возможно». Я не стал церемониться и налег на дымящуюся яичницу с овощами. Ух, вкусно-то как! Особенно если учесть, что с утра у меня в желудке ничего не было, кроме кружки пива и двух сухариков. Незнакомая приправа придавала яичнице острый, чуть сладковатый вкус. Мелькнула мысль, не хотят ли меня отравить. Но я ее отогнал. Есть-то все равно придется. Неизвестно, сколько меня продержат в этом благословенном монастыре. Темная жидкость в высоком толстом стакане оказалась квасом с травами. Я жадно допил до дна и с грустью поглядел на пустую тарелку. петру с улыбкой наблюдал за мной, ожидая расспросов. Но я молчал. Что толку спрашивать? Мне все равно скажут лишь то, что посчитают нужным. А если надо, и соврать не постесняются. Впрочем, единственное, что тревожило меня всерьез, это судьба Марка. Не иначе, как Петрус прочитал мои мысли. Он улыбнулся еще шире и сказал. «Марка мы не поймали. Речея клянется создателем что она не знает, куда он делся». Говорит, что помогла гостю подняться в комнату и спустилась за ужином, а когда вернулась, он исчез. Петрус наклонился ко мне и понизил голос, словно заговорщик. «Но знаешь, что я думаю, братал?» «Я думаю, что Ричей говорит неправду». Он снова откинулся в кресле и продолжил. «До меня доходили слухи, что старший брат речи Антонио, снова примкнул к дезертирам. Возможно, Марк у них». Петрус налил мне еще квасу и немного плеснул в свой стакан. Я заметил, что с начала разговора он ни разу не назвал Марка его светлостью, только по имени. И снова навигатор угадал мои мысли. «Впрочем, марк мы рано или поздно найдем», — сказал он. «Дезертиры не сделают ему ничего плохого. Скорее всего, сдадут властям за небольшой выкуп. Но я хочу поговорить именно с тобой, добрый брат Ал, и убедить тебя в том, что мы не враги, а союзники». «Ого!» — я навострил уши и услышал. «Это ведь твой корабль приземлился прошлой ночью недалеко от келья нашего лесоруба. Петрус смотрел на меня, наслаждаясь произведенным эффектом. Я изо всех сил старался сделать вид, что не понимаю, о чем он говорит. Монах разочарованно вздохнул. «Ладно, не будем ходить вокруг да около. Я просто расскажу тебе все, а потом отвечу на твои вопросы». Он сделал глоток кваса и довольно зажмурился. «Орден высшего навигатора, к которому я принадлежу, хранит сведения о первых поселенцах Тароса. Мы знаем, что 500 лет назад наши предки прилетели сюда на космическом корабле с Земли. Вскоре после посадки колонисты разбились на два лагеря. Большая группа сплотилась вокруг капитана. Меньшую возглавил старший навигатор. Не то чтобы эти группы враждовали, нет. Подчиненные капитана хотели вести простую жизнь в новом мире. Те, кто прислушался к старшему навигатору, считали, что колония должна оставаться частью всего человечества. Петрус отпил еще квасу. «Мы сейчас так считаем, братал. Я даже не стану спрашивать тебя, зачем вы прилетели на Тарас, хотя кое-какие предположения у меня есть». Суть в том, что для Тараса вы — шанс выбраться из тупика, и я очень не хочу упустить этот шанс. Позволь, я выскажу несколько предположений, а если ошибусь, ты меня поправь». Петрус прикрыл глаза, собираясь с мыслями. «Первое. Ваше человечество давно изучило Тарас и не нашло здесь ничего интересного. По большому счету, нам нечего предложить вам, верно?» «Второе. Ты со своей командой прилетел сюда на свой страх и риск». «Здесь есть что-то, что нужно вам. Может быть, это арфа-создателя?» Монах отлично видел, как я напрягся. Он успокаивающе поднял руку. «Братал, я не спрашиваю, зачем тебе арфа, но помогу добраться до нее, если это так важно. Весь наш орден поможет. А взамен попрошу вот о чем. Не улетайте навсегда. Помогите Тарусу использовать шанс. Ты молод, братал, но вырос в другом мире и знаешь куда больше, чем я. Ты сможешь найти способ». Петрус замолчал и устало откинулся в кресле. А я рискнул задать ему вопрос, который долгое время не давал мне покоя. «Что такое арфа брат Петрус?» Он покачал головой. «Я не знаю. арфа находится в пещере на территории монастыря Конторуса. Я никогда там не был. Очень многие люди рисковали войти в эту пещеру. Некоторые из них обретали блаженство. Но большинство просто сходило с ума. Думаю, навигатор монастыря Конторуса сможет рассказать тебе больше». Я дам тебе письмо к нему. Вперед направлю верхового, чтобы предупредил, что ты в пути. Петрус отодвинул кресло и поднялся. Что-то ноги затекли. Пойдем прогуляемся перед сном, братал. На свежем воздухе и побеседовать приятнее. Я обрадовался, чего греха таить. Даже после недолгого пребывания в камере, выйти на улицу хотелось ужасно. Я с содроганием представил себе, что монахи в таких кельях живут годами, причем абсолютно добровольно. Молчаливый брат Симон отправился за нами. Мы вышли на монастырский двор, поглядели, как тщательно Симон проверяет засову ворот и запоры двух калиток. Затем по крепкой деревянной лестнице поднялись на балкон, который опоясывает бревенчатую стену с внутренней стороны. Солнце Тараса уже скрылось за горизонтом, но в небе еще полыхало золотисто-алое зарево заката. Ниже темнела полоса леса. Оттуда наносились визг, вой, испуганное тявканье и чей-то дьявольский хохот. Прислушавшись к этим звукам, я решил, что не стану убегать из монастыря ночью. И еще подумал, что умница Петрус специально вывел меня послушать этот концерт. Навигатор неторопливо вышагивал, заложив руки за спину. Дойдя до угла, он развернулся ко мне и попросил. «Расскажи, каково это — жить на звездах, братал?» Я задумался, пытаясь ответить коротко, но неуклончиво. «Наверное, так же, как и везде. Повседневные заботы, хлопоты, радости и разочарования. Есть только одно отличие». «Какое?» — жадно спросил Петрус. Ты всегда помнишь, что мир бесконечен. На ночлег меня разместили в той самой камере, но на этот раз со всеми удобствами. Симон подвесил удобный гамак к двум крюкам, ввинченным в стены. К гамаку прилагалось теплое шерстяное одеяло, а к помятому ведру удобный деревянный стульчак. Последнее тронуло меня чуть ли не до слез. Кроме того, Симон поставил мне горящую свечу, но попросил перед сном не забыть ее погасить. «Если ты угоришь во сне, братал, «Отец-навигатор спустит с меня шкуру», — сказал он. Учитывая разницу в размерах между Симоном и Петрусом, прозвучало это забавно. При свете тусклого колеблющегося пламени я расстелил одеяло и снял накидку. Затем задул свечу и забрался в гамак. Легонько раскачиваясь, я размышлял о том, что завтра надо непременно связаться с Линой, объяснить ей ситуацию и спросить, не объявлялся ли Марк. мало вероятно что он с растянутым сухожилием сумел добраться до малышки Беллы. Но, может быть, он связался с кораблем по радио? Да и все невероятное когда-нибудь случается. Уже засыпая, я принял решение, что постараюсь помочь брату Петрусу. В конце концов, ведь занесло же нас зачем-то на Тарес. Почему бы не за этим? Пути создателя знает только создатель. Впечатленный этой замечательной идеей, я спокойно заснул. Рано утром Симон разбудил меня и повел завтракать в монастырскую трапезную. В сводчатом помещении за длинным столом сидело три десятка суровых мужчин в длинных рясах и сосредоточенно поглощали ячменную кашу с рыбой. Никто из них и глазом не моргнул при моем появлении. Симон молча указал мне место на углу стола и поставил передо мной деревянную тарелку с горячей кашей. «Ешь плотнее, братал», — проронил он. «Тебе предстоит долгий путь». После чего монах плотно занялся содержимым собственной тарелки. Я решил не мешать его пищеварению своими расспросами. Наверняка Петрус мне все расскажет. Я угадал. После завтрака Симон отвел меня к отцу-навигатору. Казалось, Петрус всю ночь просидел в раздумьях. Во всяком случае, на нем была надета вчерашняя полотняная ряса, а теперь порядком помятая. Да и лицо не напоминало физиономию хорошо выспавшегося человека. «Доброе утро, братал!» — приветствовал он меня и сразу взял козу за вымя. «Ну так что? Что ты решил?» «Я решил, что помогу вам, Петрус. Сделаю все, что в моих силах». Также прямо ответил я. «При условии, что вы не станете меня обманывать». «Хорошо», — кивнул он. брат Симон, Приготовь повозку до Конторуса и проследи, чтобы в нее запрягли лучших креолофов. Братал отправляется через полчаса. Симон молча вышел, и мы с Петрусом остались вдвоем. «Если ты хочешь о чем-то меня спросить, братал, спрашивай сейчас», — предложил навигатор. «Неизвестно, когда мы увидимся в следующий раз». «35 лет тому назад на Тарос уже прилетел корабль», — начал я. «Люди с него высадились на планету в окрестностях небольшого селения. Как я понимаю, это был Конторус». Ведь именно там хранится арфа-создателя». Петрус молча кивнул, а я продолжил. «Был канун какого-то праздника, и космонавты приняли в нем участие. Но в разгар праздника их всех убили. Только одному удалось спастись. Он спрятался в пещере, где хранится арфа, и добрался до корабля совершенно обезумевшим. Ты что-нибудь знаешь об этой истории, навигатор Петрус?» «Немного. Когда прилетел корабль, мне было четыре года. Так что подробности я услышал позже, уже в монастыре». «Ты говоришь, все космонавты погибли кроме одного?» Странно. Мне рассказывали, что в пещеру Арфы, несмотря на предупреждение, осмелились войти трое. Выйдя оттуда, они почувствовали себя плохо, и товарищи увели их на корабль. Ни о каких убийствах я не слышал. Это было неожиданно. Но немного подумав, я поверил Петрусу. Он не стал бы мне врать, опасаясь посеять недоверие. Скорее, выдумал бы оправдание смертям о которых я все равно знаю. Или просто сказал бы, что ничего не слышал. «Еще один вопрос, брат Петрус. Я правильно понял, что все аристократы на тарасе рыжие? Или правильнее сказать, что все рыжие аристократы? Но откуда это повелось?» Петрус добродушно рассмеялся. «Это очень просто, братал. Так случилось, что первый капитан и его жена были огненно-рыжие. Вот и все». В монастырском дворе стояла крепкая деревянная клетка на двух колесах. Она была затянута парусиной сверху, но открыта с боков длинными оглоблями повозка упиралась в землю. Увидев клетку, я разочарованно вздохнул. «Все-таки повезете меня в конторус как пленника?» Я думал, мы решили доверять друг другу. «Эта клетка защитит тебя от диких зверей, братал», — хмыкнул Петрус. «Загляни сам. Она запирается только изнутри». «Ну и от креолофов тоже. Вообще-то они смирные, но лучше быть осторожнее. Давай полезай внутрь. Там под сиденьем твой мешок с едой и питьем. И теплое одеяло». Если приспичит остановиться, говори возниться заранее. В этот момент из широких дверей приземистого бревенчатого строения двое монахов вывели под узцы чешуйчатое чудовище. Оно степенно вышагивало на двух длинных мускулистых ногах. Короткие передние лапы были прижаты к мощной груди. На зубастой голове зверя топорчился залихватский красный гребень. Ростом зверюга была на голову выше взрослого человека и шипела, словно рассерженная змея. Вот. — довольно сказал Петрус. — Это и есть криолов В твою повозку мы запряжем сразу троих. Так будет быстрее. — Мама, дорогая! — изрядно струхнув, пробормотал я. — Интересно, чем вы их кормите? — Их не надо кормить, — отозвался Петрус. — Они сами находят себе еду в лесу. А иногда и возница кое-что перепадает. Кроме того, креолов вынесут яйца. Тебе же вчера понравилась яичница? —